Глава 18 Маленькими тонкими ножницами Нех подравнял волоски на только что сделанной им кисточки. Волосы были светлыми, впрочем, это не имело никакого значения, и мягкими, как у ребенка. Правда, они могли бы быть и жесткими, как свиная щетина, лишь бы действовали, а все остальное не играло ни малейшей роли. Талисман огня покоился в кожаном мешочке, свисающем с пояса колдуна. Он мягко ударял его по ноге, когда нех Поднял кисточку из волос шлюхи И начал обметать ею И без того идеально чистую поверхность Хрустального шпиля Талисман огня покоился в кожном мешочке свисающем с пояса колдуна Он мягко ударял его по ноге Когда нех Поднял кисточку из волос шлюхи И начал обметать ею И без того идеально чистую поверхность Хрустального шпиля Он с пунктуальной тщательностью Обмахнул каждый миллиметр в своей тонкой кисточкой, сметая мельчайшие частицы пыли. Они были слишком маленькими, чтобы их мог увидеть человеческий глаз, но достаточно большими для того, чтобы испортить заклинание, и Нех это хорошо знал. Ему потребовалось около 10 минут, прежде чем он решил, что ритуал можно закончить. Глубоко вздохнув, Нех отложил кисточку и вытащил талисман из сумки. Колдун так аккуратно вложил талисман в хрустальную нишу, что этот звук не разбудил бы и мышь. Вот так. Все сделано. Теперь нужно закончить заклинание и убедиться, что все сделано правильно. Нех с необходимыми интонациями начал певуче произносить слова древнего заклинания, но теперь в его голосе был и огонь, возбуждение. Это была сила, которую он ощущал. И сейчас чувство это было иным, не похожим на все, что ему доводилось испытывать прежде. Заклинание должно подействовать. Теперь уже он не сомневался в этом. Когда все было кончено, Нех довольно улыбнулся. Талисман огня начал таинственно мерцать, пульсируя, словно он был живым существом, и испуская во все стороны лучи такой изумительной чистоты и яркости, что колдуну больно было смотреть на них. Сила! Энергия магического предмета растекалась вокруг, и сила эта была столь могучей, что ощущения Нега превосходили все, что им приходилось испытывать прежде. Она начала заполнять его, эта сила, как вино заполняет пустой кувшин, зажигая магическое пламя в каждом атоме, в каждой клеточке его тела. Власть, сила, все подвластно ему, все может он создать, и жизнь, и смерть. Стоит ему только шевельнуть пальцем. Энергия кипела и бурлила в его черной душе. И он знал, он знал, что может подарить или отнять жизнь одним движением своих глаз. Пока талисман лежит в безопасности на своем хрустальном ложе, он, Нех, ужасный, будет Негом всемогущим. Быстрыми шагами колдун вышел в коридор. — Всем сюда! — приказал он, и голос его был подобен раскату грома. В тот же миг дюжина безглазых возникла перед ним. «Охраняйте эту дверь!» – сказал колдун. «Никто не должен входить сюда, за исключением меня!» Слепые жрецы поспешили выполнить его приказ. Все, кроме одного. «Ты!» – указал Мэх, «Смотри на меня!» Жрец уставил со своими прозрачными глазами на колдуна. «Умри!» – приказал Мэх, суровый и твердо глядя на жреца. Чек упал на каменный пол, не сдав ни звука. Мертв. В этом не было никаких сомнений. Нех улыбнулся, очередному доказательству своей силы. «Живи ⁇ Живи! ⁇⁇ сказал Нех, махнув рукой по направлению к мертвецу. Все так же молча. Жрец приподнял голову и быстро встал на ноги. Нех расхохотался. ⁇ Власть! ⁇ Оставайся с теми, кто охраняет дверь в зал ⁇,⁇ сказал Нех. Жрец, превращенный в зомби. Безмолвно выполнил приказ своего повелителя. Нег повернулся и быстро пошел по коридору, шурша величественно развивающимися широкими одеждами. Он совершил это. И он немедленно приступит к созданию своей непобедимой армии. За одну ночь мир рухнет, как комок сухой грязи, перед могуществом Нега. Его смех гулким, жутким эхом отражался от каменных стен замка. Далеко внизу, в подземелье, крысы, внезапно затаили в своих норах, испугавшись чего-то. Найти сплата на равнину оказалась не такой уж трудной штукой. Хотя меняющийся, дрожащий свет, то голубой, то красный, а иногда почти нормальный, играл с ними в странные шутки. Кону возглавлял маленький отряд. Лаши следовал за ним, а Тоэн замыкала шествие. Пока что они никого не встретили. Что касается Конуна, то это его совсем не огорчало. На севере море крови волновалось под лучами странного света меняя свои краски с красного на пурпурной, затем на почти черный и вновь на красный. Прямо перед путешественниками простирались джунгли. Еще раньше Кемереид заметил, что джунгли занимают куда больше места, чем замок Нега. На это Тойан ответила, что между расстояниями и величинами в промежуточных землях и в реальном мире нет абсолютно точной связи. Километр в одном мире может обернуться шагом в другом и трудно было предсказать заранее, что именно произойдет в этот раз. Временами Конн начал сомневаться уже с целесообразности всего предприятия, но все же его друг, пусть даже он был им недолгое время, убит. Кто-то должен заплатить за эту смерть, а Конн из Кемерии никогда еще не уклонялся от своего долга, какие бы опасные и тяжелые препятствия ни стояли на его пути. Ветер изменил направление и подул из пустыни. Она лежала за их спинами, сухая и горячая. Горячий воздух не принес им облегчения. Вместо того, чтобы обвивать прохладой, ветер принес с собой клубы мелкого песка и пыли. Крутящиеся смерчи окружили путников. Два, три крутящихся пылевых столба были уже совсем рядом с ними. Хотя, постой, что это? Пыльные столбы стали сгущаться, становясь темнее и плотнее. По мере того, как они уменьшались, их форма становилась все более и более четкой, и уже через несколько секунд то, что двигалось навстречу путешественникам, окончательно утратило сходство с пыльным смерчем, превратившись в нечто, отдаленно напоминающее человека, передвигающееся на двух ногах. Но это не были люди, да и вообще какие-либо существа, знакомые Конону. Чудовища двигались по направлению к людям, и когда они подошли ближе, Конун понял, что больше всего они напоминали птиц. Там, где у человека должно быть лицо, у этих созданий имелся длинный острый клюв, со всех сторон заросший густыми перьями. Большие оранжевые глаза внимательно и недобро смотрели из-под слегка суженных век. Плечи существ были короткими, и из них росли крупные сильные крылья, на конца которых виднелись здоровенные когти, по три на каждом крыле. Ноги были почти человеческие, только ступни были более высокими, и на них красовались такие же когти, как и на крыльях. Конан вытащил меч из ножа, замахнулся им пару раз, чтобы размять плечи, и несколько раз сжал пальцами рукоять. Так флетис, наверное, пробовал бы флейту, пока не нашел удобную позицию. — Сможем ли мы обойти их? — спросил Лаша из его спины. — Сделать хотя бы шаг в сторону от дороги? «Верная гибель», — ответил Туэн. «Мы можем только повернуть назад и надеяться, что они не последуют за нами». «Нет», — сказал Конан. «Наш путь впереди. Мы пройдем, так или иначе». «Тогда позволь мне пойти впереди», — попросил Туэн. «Моя плоть не нравится зверям, а разрушить ее куда труднее, чем твою». «И снова я скажу тебе «нет», — ответил Кемериец. Здесь никто не держит илаши приставив нож к ее горлу. «Ты можешь, по крайней мере, попытаться убедить их», – заметила Элафи. «Быть может, они не захотят причинить нам зло». Когда странные птицы приблизились, он поднял меч и направил острие в лицо вожака. Вожак с блестящим темно-синим оперением открыл свой кривой клюв и издал поразительное крах, не на секунду, однако, не замедлив шаг. «Ты не можешь сказать, что не пытался убедить их», – заметил Конон Элаши. В паре шагов от кимерийца вожак внезапно подпрыгнул в воздух на высоту раза в два, превышающую рост Конона. Расправив крылья, он шумно захлопал ими. «Эта большая птица не слишком хорошо летала, но прыгать она, несомненно, умело блестяще. Ее прыжок застал Конона врасплох. Он извернулся, стараясь уйти от страшного клюва» и в ту же секунду почувствовал острую боль в плече. Резко опустившись, птица полоснула его когтями. Рана, впрочем, была небольшой. Человек-птица опустился на землю, слегка спружинив, и снова подпрыгнул вверх. За своей спиной он услышал хлопание крыльев и резко развернулся, чтобы отразить атаку с тыла. Обе птицы уже поднялись в воздух, как и их вожак, но на сей раз он учел свою ошибку и подготовился к нападению. Он подпрыгнул в воздух, взмахнулся им тяжелым мечом. Острие меча оставило глубокую рану в ноге одного из монстров. Человек-птица громко каркнул, из его раны потекла густая красная жидкость. Усмехнувшись, он развернулся, чтобы снова встретиться лицом к лицу крылатыми чудовищами. Может, они и были мистическими созданиями, но кровь из них текла так же хорошо, как и из людей. Раненый человек-птица упал на землю бесформенной кучей перьев. Странно, ведь рана не была такой уж серьезной. Через несколько секунд поверженная птица вновь превратилась в гость крутящей пыли и сухого песка. Прикосновение железа смертельно для них, — сказал Туэн. Так всегда бывает с магическими существами. Отлично, — ответил Конан. Двое уцелевших тварей действовали теперь синхронно, координируя свою атаку. Один напал на спереди, а другой сзади. Они были очень ловкими и быстрыми, эти люди-птицы. Когда Кимерейц вновь резко повернулся, чтобы отразить атаку вожака, он вдруг услышал позади себя ошеломленное карканье и сразу вслед за тем стук упавшего на землю тела. Краями глаз он увидел, что повержен еще один монстр. Кинжал Илаши по рукоять вонзился в его ногу. Кимерейц улыбнулся. Когда ветер поднялся снова, бросив горсть песка, В его лицо вожак птицы атаковал. скри Закричал он, выпустив все когти и падая на Конона. Тимириц отпрыгнул влево и взмахнул мечом. Перья полетели во все стороны, когда острое лезвие вонзилось в грудь существа и разрубило ее пополам, точно кусок масла. «Похоже, внутри не совершенно пустые», подумал Конун, когда вожак птицы бесформенной массой осел на землю. После того, как ветер утих, Трое путешественников взглянули друг на друга. Обе женщины подняли страшный шум из-за раны Конона. По правде говоря, это была всего лишь глубокая царапина, но Кемерец не стал возражать против такой заботы. Он сказал, если это самое страшное, чем можно столкнуться в этих местах, то путешествие наше будет не таким уж трудным. Боюсь, что эти твари были самыми легкими препятствиями на нашем пути. — отозвалась Туэн. — Я слышала истории о таких чудовищах, по сравнению с которыми эти не больше, чем воробьи. — Избавь меня от этих историй, — ответил Кону. О некоторых вещах лучше лишний раз не говорить. Через несколько минут все трое снова двинулись в ночь. Обитатели рва, опоясывающего замок Нега, получили неожиданное угощение, когда дюжины толстых мясистых пауков начали перебираться через край рва и прыгать в воду, стараясь добраться до замка. Пиршинство длилось, однако, недолго, так как на вкус эти заколдованные пауки были омерзительными даже для весьма неразборчивых в еде подводных сражей. Был ли это ужасный вкус нормален для них, или же он был вызван колдовством, для хищных рыб не имело большого значения. Невидимый сигнал быстро пробежал от одной рыбы к другой. Фу! Не ешьте этих черных тварей, они мерзительны на вкус. Поэтому и случилось так, что две дюжины самых крупных, выносливых тарантулов достигли противоположного берега и подобрались к самому основанию замка Нега. Карабкаясь по норкам и тоннелям, выкопанным крысами и кротами, Они продолжили свой путь, стараясь пробраться в здание, где находилась их жертва. Она звала их, проклятие лежало на этом человеке, как страшная адская печать, и пауки, посланники разгневанного бога, должны были выполнить свое предназначение. Скир плелся по коридору, держа в руках большую чашу с фруктами для своего повелителя Мега, который соблюдал строгую диету, когда он увидел приближающихся пауков. Скир был настолько потрясен этим неожиданным зрелищем, что уронил деревянную чашу на пол, и груши, фиги и виноград рассыпались во все стороны. Чаша с громким стуком ударилась о камень пола. — Что там за шум? — крикнул Нех. Скир, парализованный ужасным зрелищем, не смог ему ответить. Пауки спешили к зомби, они наконец увидели свою жертву. В этот момент Нех вышел в коридор. «Скир, что это за раздельдяйство? Ты, падаль!» Он остановился и устал на пауков. а Это должно быть твои друзья, да?» «Они стали преследовать меня в городе абкофарт повелитель!» А, -а, а, понятно. Шез, я слышал об этом проклятии. И заколдовали и послали убить тебя. Ты, должно быть, каким-то образом нанес оскорбление одному из тамошних жрецов. Да, они проделали долгий путь. Повелитель, разве вы не поможете мне? Колдун жестко и громко рассмеялся. Пауки подошли ближе. Скир стоял, словно в рот с корнями в пол. Папа велитель! «Глупец! Ты же мертв! Что они могут тебе теперь сделать?» Скир понял его мгновенно. «Он действительно был мертвым! Принеси мне еще одно блюдо с фруктами, дури. Нех повернулся и быстро вышел из коридора. Первый, самый ловкий паук уже добрался до ноги Скира. Его прикосновение было неприятно зомби, но когда паук укусил его, Он не почувствовал даже легкой боли. Он наклонился, чтобы раздавить паука, но потом передумал и просто смахнул его на пол. Все равно тот не сможет причинить ему никакого вреда. Паук отбежал на полметра назад, и его окружили остальные тарантулы. Похоже было, что они каким-то образом обмениваются информацией. Скирк повернулся, подобрал лежавшее блюдо из-под фруктов и направился в сторону кухни. Пауки последовали за ним. Скир остановился. Пауки тоже остановились. Он сделал два шага вперед. Тарантулы рассыпались вокруг него. Он снова остановился. Пауки замерли. Скир рассмеялся. Как должно быть ужасно разочаровались эти пауки, надеясь свою жертву мертвы и в то же время передвигающиеся. Теперь, когда их жертва ускользнула, куда им идти? Совершенно очевидно, что они решили следовать за Скиром ведь у них не было иной цели. Как стая собак они последовали за ним. Кусать его был напрасной тратой яда, возможно, это и сказал ложак остальное. Скир снова отправился на кухню, сопровождаемый своей восьминогой свитой, держащейся от него на расстоянии шага. Он снова рассмеялся. Как странно все обернулось для него. Кто бы мог подумать каких-нибудь пару недель назад, что он умрет, превратится в зомби и станет повелителем, Трех десятков мохнатых пауков. Как хорошо, что он не был ни рассказчиком, ни министрелем. Никто на свете не поверил бы такой сказке. К тому же она была слишком страшной, чтобы из нее получился хороший рассказ или песня. Скир отправился выполнять приказ своего господина, сопровождаемый мохнатым шевелящимся ковром. Внутри постояло двора, шестеро жрецов зомби сгрудились в пустой комнате. Они молча осмотрели светильник, понюхали магические травы и поняли, куда ушла их добыча. Двое зомби ушли добывать необходимые ингредиенты. Прочие остались ждать их возвращения. То, что преследуемые удрали из реального мира в промежуточной земле мира колдовского, конечно, давал им небольшой выигрыш во времени но в целом ничего не изменяло в сложившейся ситуации. Без нельзя было смутить такими вещами. Позднее, когда дым от светильника рассеялся, маленькая комната на постоялом дворе опустила вновь, и лишь хозяин гостиницы, содрогаясь, вспоминал о том, как много людей вошло в нее, и как мало, а точнее никто, вышло из нее, исчезнув, словно их никогда и не было.